Глава восемнадцатая. Последний фронтир. Кензи. blood Брэкдаун. Ночь заглядывает в приоткрытое окно. Лунный свет разгоняет голодные тени по углам, а с кухни доносится свист чайника. На моей кровати лежит диктофон с кассетами, а возле него — сложенный в несколько раз лист бумаги, который я только что нашел в коробке под дверью. Каждый уголок идеально примыкает к другому, а чернила просвечивают насквозь. Я раскрываю послание и вижу нарисованную карту с обозначением домов, путанных линий, пометок и даже креста с припиской «Клад». Я свожу в недоумении брови и судорожно перебираю кассеты. На одной из них, на той, что с наклейкой в виде планеты кота написано «Прослушай меня». Нервно сглотнув, я усаживаюсь поудобнее на пол, вставляю запись в плеер и нажимаю кнопку воспроизведения. Плёнка уже перемотана на нужный фрагмент. «Привет, Кензи. Это твой друг Эллиот». Голос Грейнджера звучит так далеко и одновременно близко. «Если ты это слушаешь, значит, я уже ушёл за билборд». Его имя из времён Дени Жизни звучит непривычно. как если бы меня попросили влезть в вещь, из которой я давно вырос». Он прочищает горло. «Не печалься. Или что вы там нейротипичное делаете? Ой, погоди. Я слышу, как шуршит бумага. Итак, даже Вселенная однажды остынет, но это не точно. Нет, погоди». Грейнджер делает паузу и начинает заново более торжественным тоном. «Даже Вселенная однажды остынет». А перед этим, когда водород не сможет создавать новые звезды, наступит эпоха черных дыр. Согласно Хокингу, при их испарении информация о поглощенной материи сотрется навсегда. Как и со смертью человека, уходят яркие улыбки, звонкий смех, прочитанные книги, пролитые над дурацкими фильмами слезы и штрафы за парковку. Звучит пессимистично, понимаю. Это называется информационный парадокс. Судя по шелесту, он переворачивает лист. Однако важно помнить, возмущение, внесенное нами во Вселенную, не исчезло совсем. Мы все сделали вклад в субатомный шум. Ты, я, Ромео, Уиджи и даже громила Баз повлияли на возрастание энтропии. На мои глаза наворачиваются слезы, и я их смахиваю. Помни, звезда загорается благодаря слиянию протонов, В результате образуются ядра гелия и высвобождается энергия. Так до нас доходит свет. Но протоны — крохотные частички Кензи, и на своем пути они встречают стену электрического отталкивания и, ты только вообрази, преодолевают ее. Грэнджер делает шумный вдох, будто до этого не дышал вовсе, и продолжает. Все мы, мертвые мальчишки, точно звезды. Не буквально, конечно. И чтобы сиять, Приходится побороться с зудящими, как от укуса комара, травмами и вечно жужжащими над духом родителями, но прежде всего с самими собой. Темп его речи меняется, став привычным, видимо, отложил написанное. «Не забывай, стена — это лишь еще одна преграда, а любое препятствие можно разрушить, но делать этого я не советую. Лучше поискать дверь, ведь где-то же она есть, правда?» Зная я данные, просчитал бы вероятности. В общем, мне кажется, насчет «Суперлавандера» Ромео был прав. Кстати, это он и помог мне с этим посланием». Когда Грейнджер замолкает, я до боли в ладонях сжимаю кулаки, а через минуту запись возобновляется. Баз захрапел, а я думал, генератор опять сломался. «Так, о чем это я?» Из головы вылетело. «Ладно, надо сворачиваться, а то пленка заканчивается». Оставляю тебе свой стратегический запас батончиков и прикладываю к ним маршрут. И прости, что не сказал все это лично. Когда ты плачешь, у тебя текут сопли, а еще ты несанкционированно лезешь обниматься. Мне такое не нравится. Я ерзаю на месте, что-то падает. грейнджер копошится, бормочет под нос, а затем добавляет. Передай Уиджи, его вины в случившемся со мной нет, а то он весь такой Нептун. Снаружи не скажешь, а внутри штормит. От нас, землян, он очень уж далеко, и, кажется, поэтому мои слова до него не доходят. И проследи за базом. Я отдал ему все свои йогурты, даже черничные. Знаешь же, он немного Сатурн с этими кольцами. Вечно отгораживается. Я ему протянул подарок и говорю «бери». Он раскраснелся, промямлил нечто неразборчивое и ушел на пробежку. «Вот скажи». Грейнджер сопит, точно раздражаясь. «Зачем бегать, когда тебя в холодильнике ждут йогурты?» «Эх, ладно». В комнате становится слишком тихо, и я хватаюсь за плеер в страхе, что запись внезапно оборвалась. Но Грейнджер вдруг говорит. «Я не придумал окончание монолога. Наверное, оно и к лучшему. Ты же здесь писатель Маккензи Бёрд. Тебе и решать, чем все закончится». Диктофон издает «Скрежет». и я прислоняю ухо к динамику. Встретимся на просторах вселенной, Кензи. Конец связи. Сообщение обрывается. Я опускаю руку и отрешенно, ощущая в сердце черную дыру, смотрю на стену, увешанную плакатами старых фильмов. А теперь все они сливаются в одно пестрое пятно. В носу ущиплет. Вытираю лицо рукавом толстовки и вскакиваю с пола. Перерываю кассеты в поисках продолжения, но не нахожу. — В чем был прав Ромео? — спрашиваю я пустую комнату. Моя нижняя губа предательски трясется, и я шмыгаю носом. — И какие еще сопли, придурок! Дрожь переходит на все тело. Друзья так не поступают, — шепчу я пустоте, уставившись перед собой. Не уходят без предупреждения. Перед глазами встает лицо папы. его потрескавшиеся синеватые губы и обещание, слетевшее с них невзначай. «До следующего воскресенья, сынок!» А на следующий день он умер. Не было никакого следующего. Не было. В попытке отвлечься, я достаю свою коробку из-под кровати и остервенело складываю туда кассета с покрывала. На дне лежат записи Ромео, взятые без зазрения совести из его спальни. «В свою защиту скажу». У нас тут после ухода за билборд все вещи мальчишек становятся общими. Только в комнату Ромео я зашел так же быстро, как и вышел. Выскользнул, стараясь не смотреть по сторонам. И вещи ни его, ни Грейнджера мне не нужны. И они сами не нужны мне тоже. Обхватив себя руками, я зажмуриваюсь и изо всех сил стараюсь сдержать слезы. А они прорываются, словно вода через брешь в дамбе. Сперва тонкой струйкой просачиваются в трещину, а затем шумом. Я бью кулаком по подушке и сползаю с кровати на пол, прикрыв лицо руками. Какие же они придурки! Раздается стук. «Ты там цел, дурень?» глухо спрашивает Бас. «Уходи!» «Дык я это и не зашел!» «Между нами!» Он стучит еще раз. «Дверь!» С ним даже не разозлиться нормально. «Что за мальчишка такой?» «Просто отойди тогда!» Бас шаркает, и я слышу удаляющиеся шаги. Затем открывается холодильник. Газировка в стеклянных бутылках дребезжит похлеще генератора. Спустя минуту бас возвращается, но, кажется, просто проходит мимо. Я выдыхаю. А когда решаю выйти, то натыкаюсь на упаковку черничного йогурта у порога. Поднимая ее, недолго смотрю на закрытую дверь Грейнджера, на ручке которой висят наушники. Похоже, свою тишину он уже нашел. Раскинув руки, я лежу совсем один. Во рту леденец. Подо мной смятые розы и прогретая моим телом земля. Ночь скользит прочь, словно ветер между столбами электропередач. Солнце бьет в глаза, и я зеваю, пытаясь бороться со сном. Думаю о мальчишках. О тех, кто ушел, и тех, кому это предстоит. За время жизни я успел ко всем ним привязаться, прямо как к сладкому. Бас — конфета с цельными орехами. Можно обломать зубы, но она того стоит. Ромео — дорогой шоколад в красивой упаковке, поэтому такой не стыдно подарить даже девчонке. Грейнджер — кислый мармелад. Читаешь состав, а там таблица Менделеева и заумные слова. Уиджи — залежавшаяся ириска. Пристанет и не отлипает. Лежит на самой верхней полке, и без акробатики ее не достанешь. Подержишь во рту. Тает. Размечтавшись о батончиках Грейнджера, обозначенных на карте, я не слышу приближающихся шагов. Надо мной нависает тень. «Привет!» Запрокинув голову, я различаю понурое лицо база. «Переживаю из-за твоего гомостаза». Леденец чуть не выпадает изо рта, и я раскусываю его напополам. «Гамма... чего?» «Гомостаза». «Ну, он чешет за ухом». «Лежишь тут и не двигаешься уже много часов. Оно так называется. Постоянство». «Все в порядке у меня с гомеостазом». «Уголки моих губ против воли ползут вверх, хотя в груди продолжает ныть. Я с кряхтением сажусь, подворачивая под себя ногу и отбиваясь от надоедливой пчелы. «Был бы здесь Грейнджер», Он бы тебя поправил. Я срываю травинку и отбрасываю, затем рву следующую. Но его здесь нет. Бас треплет меня по волосам. «Зацени!» Он достает из прошлой жизни мяч для сокера. Круглый и пурпурный. Затем приминает ногой розы, кладет его сверху, отходит чуть назад и с размаху пинает. «Смотри, пропустишь же!» Баз прикладывает ладонь к бровям, пытаясь против яркого солнца разглядеть траекторию полета. Мяч летит к билборду по прямой линии, но внезапно делает дугу, облетает его и разбивается в фейерверки. Я приподнимаюсь, вытягивая шею. «Ух ты! Эффект Магнуса!» С гордостью упирает руки в бока Бас и задирает нос. «Круто!» — искренне говорю я и хлопаю рядом с собой. Улыбаясь во весь рот, Бас опускается в траву и вытягивает длинные ноги перед собой. Я снимаю с головы чуть пожухлый венок и надеваю ему на голову. «Это в честь чего?» Он поправляет его, сияя, точно ребенок, заполучивший сладость. «Тебе идет». Бас довольно ухмыляется. «Спасибо». Мы молча разглядываем горизонт, над которым, словно цепляясь за кучевые облака, скользит, скрываясь за холмами, косяк птиц. В поле гудят шмели и стрекочут кузнечики. Ветер заигрывает с розами, сталкивая их и склоняя к земле. Мимо нас пролетают две бабочки. Они кружатся в танце и исчезают в густой траве, оставив о себе лишь воспоминания. Так глупо сидеть тут и ждать, что Ромео и Грейнджер вернутся. Неожиданно сам для себя я нахожу дверь в невидимой стене и тут же смущаюсь. Ты не подумай, мне за них радостно, просто... А если Ромео исчез навсегда? Он ведь мог проснуться на новом кладбище, там, где поселились его родители. Бас смотрит в небо, провожая взглядом пролетающий над нами самолет. Вдруг наше — одно из многих. Говорят же, что куда бы ты ни отправился, травмы последуют за тобой». «Надеюсь, ты ошибаешься». Тихо, почти глотая звуки, произношу я. «Ты знал, насколько Ромео ненавидел возвращаться домой. Не как большинство мальчишек». Я поворачиваюсь к базу, пытаясь поймать его взгляд. По-настоящему. Он смотрит на меня минуту, не выдерживает и отводит глаза. «Догадывался». И травмы у него уродливые. Такие не преодолеть, пока тебя душат и не дают сделать глоток свежего воздуха. Поэтому Ромео мечтал отсюда убраться. Уехать туда, где родители его не достанут. Я отрываю бутоны росы, и бросаю их в сторону билборда, будто угрожаю всей рощи. Надеюсь, эта рухлядь его забрала. Если на той стороне Ромео нет, вернусь и... «Обидишься?» — посмеивается Бас. Я, надувая губы, готовый вот-вот применить секретную технику щекотки, как слышу шелест травы со стороны мотеля. Мы с Базом поворачиваемся и замечаем Уиджи. Вровень с ним бежит пурпурный кот. Его хвост топорщится, как труба. «Это Кеплера», — разъясняет мне Баз. Они подходят к нам. Кот запрыгивает Базу на коленке, ластится и точно по щелчку пальцев мурлычет. «Постой-ка». Я пристально смотрю на комок шерсти, словно могу видеть насквозь. Если он здесь, то Кеплер не потерян?» Уиджи засовывает руки в карманы штанов и покачивается на пятках. «Возможно. Но та пурпурная рыбка осталась в аквариуме, хотя мальчишка давно ушел. Особо не надейся, Кензи». «Это потому, что мы ее кормим», — ухмыляется Бас. «Я бы и сам уходить не захотел». Я хмыкаю и поглядываю на Уиджи с подозрением. «Ты чего это не спишь?» «Собирал вещи». Он зевает, прикрывая ладонью рот. Ночью вылазка. Бас кусает травинку. «Так скоро?» «Настроя. Еды и воды нужно меньше, но и разделиться мы не сможем. И надо запастись впрок на случай ухода одного из вас. Из нас?» Я скрещиваю руки на груди. То есть о своем уходе ты даже не задумываешься. Уиджи закусывает щеку, разворачивается назад к мотелю и бросает через плечо. Капитан покидает судно последним. «Капитан тонет с кораблем!» Я кричу ему в спину, а затем добавляю. «А мне что делать без тебя? Подыщи другую метафору, я же не умею плавать. А если шлюпка перевернется?» Он засовывает руки в карманы спортивных штанов, И пороще разносится его смех, резонируя с моим предчувствием беды. Ненавижу запах стирального порошка. Постоянно ищу повода избежать вылазки в прачечную любыми способами. Не подумайте, будто я грязнуля. Отдаю мешок с вещами одному из мальчишек и «бабай!» Но не могу же я им назвать истинную причину, почему отлыниваю. Это было бы примерно так. Знаете, в один погожий солнечный денек меня заперли в шкафу, и я слышал, как моего близкого друга бил отец, но ничего не смог сделать, а потом просто сбежал. Ах да, в нежизни меня снова закинули в кладовую. После этого фантомы сожрали Кеплера, и теперь каждую треклятую ночь он приходит ко мне в кошмарах. Да-да, не жалейте меня. Давайте сюда ваши дырявые носки. Я прокручу их все на деликатном режиме. Нет уж. Лучше наплести, что мои белые рученьки созданы для пера. До этого работала почти безотказно, хотя порой отмазываться не удавалось. Поэтому в каждый свой поход в прачечную я умело пакостил. Притворялся, будто не в состоянии разобраться то в моющих средствах, то в кнопках для оплаты стирки. Однажды закинул шерстяной свитер на 60 градусов, и тот, естественно, сел. «Упс!» Когда Бас попытался его натянуть, тот сидел на нем как обтягивающий топ. А белоснежную рубашку я постирал с цветными вещами. Ткань окрасилась в грязно-серый, и Ромео причитал из-за этого неделю. Как вы поняли, я своего рода бунтарь. Вот взять сейчас. Еду по дороге в разных носках, точно Грейнджер. рассекая туман велосипедными шинами и кручу педали. А впереди Бас и Уиджи. нагруженные мешками с одеждой. Мы молчим и изредка переглядываемся, ведь один из нас может внезапно бесследно исчезнуть. Прачечная находится в нижнем районе. Чуть дальше по улице, направо к стадиону, мимо сгоревшего дома семьи Квинси и вниз по дороге. Сколько я с Уиджи не проезжаю мимо дома Грейнджера, всегда из его окна на меня смотрит лавандр. Улыбается, поправляет очки и рукой машет. Помню, я как-то сказал Уиджи в шутку. «Знаешь, ты мой несчастливый билет. В паре с тобой в окно лучше не заглядывать». А он тогда чуть с велосипеда не навернулся. Не от смеха, а, наверное, от раздувшей его обиды непонятно на что. Посмотрел на меня из-под лобья и весь путь не разговаривал. «Если вы решите, будто я дурак, то будете не так уж далеки от правды. Мне и в голову не приходило пораскинуть мозгами. Знаете? провести красные линии от кнопок с уликами, развешанными на пробковой доске, виртуозно разгадать и закрыть дело. Про прошлое Уиджи я был наслышан, но свести воедино падение Грейнджера и сплетни, бродившие по городу о той злосчастной ночи, я не додумался. Да и со свидетелями вышла засада. Двоих мужчин в капюшонах приметил пожилой часовщик, возвращавшийся с работы пораньше. Позднее полицейские спросили, в каком часу его машина оказалась на той самой улице перед происшествием, а он, парадокснее иначе, сказал, что не обратил на время внимания. «Часовщик, на чьей руке была пара-тройка циферблатов. Только представьте». Услышав эту новость, я долго истерично смеялся. Мама сильно испугалась, а тут Грейнджер в нежизни просит передать Уиджи. «Его вины в случившемся со мной нет». «Сперва, осознав ситуацию, мне захотелось нашему лидеру хорошенько навалять. Правда, погревшись на солнце в роще, я вспомнил его слова, сказанные мне после трагедии с Кеплером. «Никто не накажет тебя сильнее, чем ты сам». И ведь верно говорил. Ни одна колкая или случайно брошенная фраза с чужих губ не ранит так сильно, как те слова, что звучат, только дай повод, в голове. Поэтому я помалкиваю. Как и сейчас». когда притормаживаю у прачечной. Я снимаю шлем, выключив фонарик, и искоса поглядываю на Уиджи. «Ты слишком шумный, Кензи». Он снимает с багажника пакета с грязным бельем и грубо бросает их на асфальт, разбивая пурпурный туман на завихрение спиралей. «Если у тебя ко мне вопросы, для этого есть рот». Бас широко улыбается, и на его щеке появляется ямочка. «А можно и подраться?» Мы смотрим на него, и он вертит башкой, стреляя взглядом между мной и Уиджи, будто подначивает. «Чё вы такие серьёзные? Хотите потрансгрессировать? Да пожалуйста!» «Порефлексировать», — исправляю я, внезапно почувствовав на плече руку Грейнджера. «И ты туда же!» — ворчит Бас и помогает Уиджи с вещами. Я оборачиваюсь, но за спиной лишь туманная улица с огнями фонарей, словно повисшими в воздухе и ощущением тревоги. В соседних магазинах темно. Их витрины отражают ночь и кажутся бездонными, точно колодцы, в которые лучше не всматриваться. Грейнджер, конечно, здесь нет. И среди опознавательных знаков и указателей я чувствую себя особенно потерянным. Уиджи достает из кармана гремящую связку ключей с ядовито-зеленым помпоном, открывает дверь — и мы заходим внутрь, включая фонарики. Поскольку сеть принадлежит мистеру Дику, сигнализации нет. Никому не придет в голову ограбить владельца казино. Когда я об этом узнал, мне было семь. Мама носила сюда одежду, а я сидел на скамейке, наблюдая за крутящимися барабанами, и гадал, каким образом мистер Дик, со слов родителей, отмывал тут деньги. Ведь купюры попросту промокнут. Уж мне ли было не знать? Годом ранее я постирал двадцатку, отложенную на покупку конструктора, и долго плакал, не решаясь сознаться родителям. Заметили, насколько я плаксивый? Бабушка всегда говорила, что перед миром я хожу будто голый. Мне тогда это выражение показалось странным, и я смутился. Сегодня те слова звучат совсем иначе, но, надеюсь, на мне, если не броня, то хотя бы носки с надписью «Плюс сток храбрости». Живелись. Бас пихает меня в спину. «Чего лыбишься, дурень? Не хочу тут застрять!» Я переступаю порог и врастаю в пол. В воздухе стоит запах порошка, безумная смесь из кондиционера и хлорки. Удушающая чистота въелась в швы кафельной плитки на полу, запряталась по углам, где валяются забытые крышки от моющих средств, и осела в системе очистки воздуха. прилипая к вентиляционным решеткам с пылью. «Какое счастье, что тут нет шкафов, куда бы меня запихали!» «Извольте, сэр Маккензи!» Бас вручает мне мой же мешок. Я его забираю и хватаю пустую пластиковую корзину на входе. Это здание — бывшая типография. Сейчас, соседствуя с плесенью, редакция занимает последний третий этаж и печатают там... Помимо городской газеты, в основном устаревшие открытки до да предвыборные плакаты и объявления о продаже очередного дома. Во времена расцвета местную прессу читали и у нас, и в Гленлассе. И поговаривают, в чём я очень сомневаюсь, её заносило даже в маленькие киоски большого города, разбросанные в спальных кварталах. Бабушка рассказывала, что типография разорилась одна из первых, и объясняла причину просто — Чагансе – люди не любят новости, которые их расстраивают или заставляют сомневаться. Нет гонца – можно притвориться, что нет и плохих вестей. Тираж нынешней газеты сократился втрое, и станок для печати простаивает без должной нагрузки уже несколько лет. В том году его решились продать. Когда приехал покупатель, сотрудники столкнулись с непредвиденными обстоятельствами. Дверные и оконные проемы оказались малы, поэтому вынести станок не получилось. Так случай решил их судьбу. И редакция продолжила выпускать еженедельник с беззубыми новостями. Мой взгляд блуждает по бугристой краске на стенах. Под ней, словно эхо былых дней, сокрыты остатки клея и отпечатки газет. Именно здесь, этажами выше, зародилась моя тяга к книгам, когда всем классом нас привели на экскурсию. Настолько огромных рулонов бумаги я прежде не видел. Их прогоняли через громоздкую машину с валиками и роликами, механизмы гремели, в запылённом помещении всё гудело и скрежетало Стоял запах чернил вперемешку с краской, целлюлозой и лигнином, веществом, содержащимся помимо бумаги ещё и в клетках растений и водорослей. Это я узнал от Грейнджера, то и дело тянущего руку для ответа на вопросы экскурсовода, которым выступал начальник бывшей типографии мистер Уилс. За жизнь он умудрился скопить приличное наследство для своих никчемных внуков, потому что, как сказала моя бабушка, «вовремя вложился в казино Чагансе». На той экскурсии прямо при нас газеты резали и упаковывали. Уже тогда былые масштабы производства сократились, Но это не помешало мне прийти домой и торжественно объявить «Мам, пап, я стану писателем, можно?» И прошлым летом я оказался на подработке в редакции. Помогал с любой свалившейся на меня задачей, лишь бы прикоснуться к напечатанным на пожелтевшей бумаге буквам. Жаль, не застал времена до развала типографии. А после чего тут только не открывалось и не закрывалось. Прачечная держится дольше всех. На втором этаже сейчас крохотный офис турфирмы. Долгие годы в нём работала пожилая женщина с катарактой. Перепутав направление, она запросто, щёлкнув не на ту кнопку, могла отправить клиента вместо курорта в глушь. Иногда перед закрытием к ней заходил часовщик с букетом, а затем, по традиции, оба шли в закусочную попивать молочные коктейли. Она всегда брала клубничный, а он держал её за руку и слушал, как прошёл день. Эту милую пару знал каждый в городе. За год до моей смерти женщина мирно ушла на покой в своей постели, а на прикроватной тумбе осталась ваза с цветами. И я верю, что их запах поселился в той комнате навсегда. Поднимаю голову к потолку и морщусь, вспоминая свою первую неудачную стрижку, из-за которой меня дразнили. Через стену от турфирмы — салон красоты. Там меня я в Корнале. Владелица, миссис Муди, дама специфичная. У нее есть пунктик по поводу мигрантов. Поэтому до скандала она брала на работу только белых и едва выносила соседство с престарелой полячкой. Той самой путающей рейсы из-за катаракты. А сыну, миссис Муди, заядлый игрок. И все заработанные в салоне деньги уходят на уплату долгов. Удивлен, как она не разорилась». Через стенку от турфирмы до сих пор ютится магазинчик для охоты. В детстве их вывеска с рычащим «Гризли» доводила меня до истерик. Сын хозяина подрабатывает охранником в казино и поговаривает, занимается незаконной торговлей оружием. Верю с трудом. Видел его пару раз через витрину боксерского клуба. Если он чем и занят в свободное время, так это... с самолюбованием в отражении, подняв на камеру вес потяжелее. Вот и Бас разглядывает свои мускулы в витрине, пока Уиджи занят мешками с одеждой и возится у стиральных машин. Поставив корзинку поверх сушилки, я вытряхиваю в неё накопленное за неделю бельё. Что-то падает на пол. Я наклоняюсь поднять и вижу свой блокнот. Я что, схватил его вместе с одеждой с пола? «Дурак! Дурак ты, Маккензи Бёрд!» Прачечная начинает греметь громче, запахи становятся ярче, а стены движутся на меня, зажимая в капкан. Пульс подскакивает. Сердце бьется в ушах. Тудум! Тудум! И барабан стиральной машины, загруженный кроссовками база, стучит в унисон с моим страхом. «Кензи!» Слышу я свое имя и прижимаю блокнот к груди. Мне надо вернуться. Я разворачиваюсь и рвусь к выходу. Чья-то рука цепляется за мою футболку и тянет назад. Кензи! Не успеваю добраться до своей цели, как передо мной возникают уиджи, перекрывая проход. Я мечусь в узком коридоре между ним и техникой и тону под толщей паники, будто надо мной образовалась непробиваемая корка льда. Она утаскивает якорем на дно и разрывает легкие. Кажется, все дверцы разом открылись, и помещение стремительно заполняется водой. Я глотаю ртом воздух. Барахтаюсь, размахивая руками. Прикусываю губы. «Да в чем дело?» Уиджи сжимает мои плечи. «Твои мысли как взорвались. Дыши глубже, Кензи!» Ему тут не место, трясуя блокнотом, раздражаясь, что приходится объяснять очевидные вещи. Его надо вернуть в мотель. Он... Он приносит несчастье. Уиджи подводит меня к скамье, сажает на нее и наклоняет мою голову к коленкам. Вдох, выдох. Давай же. Слушая его голос, я механически выполняю указания, стараясь игнорировать давящее чувство в груди. Дышать так тяжело, словно я пытаюсь крутить педали проржавевшего велика. Помнишь свой первый день вне жизни? Внезапно спрашивает Уиджи. Да, а мои слова у твоего надгробия. Я перебираю воспоминания точно ищу чистую футболку среди горы грязных и достаю, кажется, нужная. Ты сказал, у тебя на штанах блевотина. Уиджи сопит, и я почти уверен, что он улыбается. После этого пялиться на кеды мне быстро надоедает. Я выпрямляю спину и касаюсь затылком прохладной стены. Ощущение, будто кто-то отпустил кнопку перемотки, и мир постепенно вернулся к привычным скоростям. «Если кладбище зовет, — я повторяю по памяти, — значит, есть незакрытые двери, и ты не обязан храбриться, когда вокруг темно и страшно». Бас появляется в проходе, жуя батончик. «А мне он сказал, — цитирую, — «все самое плохое уже произошло». «Это вуду анализ, Бас». Хмыку и я, приходя в себя. Индивидуальный подход. Уиджи встает со скамьи и тычет двумя пальцами мне в лоб, вообразив себя Итачи. Бас садится рядом со мной, широко расставляя колени. «А обязательно разговаривать загадками?» Он подрисовывает над губой воображаемые усики и продолжает пародируя мудреца. «Когда вокруг темно и страшно, возможно, вы в заднице». Я присоединяюсь к нему и передразниваю Уиджи, пародируя серьезный тон. «Когда вокруг темно и страшно, возможно, вы забыли включить свет!» Мы с Базом смеемся, он дает мне пять. «Мне бы хватило простого несы. ржет Баз и добавляет, похватившись: «Кстати, об этом. Пойду отолью, а то тревога на мочевой давит!» Он уходит, оставляя нас с горой одежды. Я запихиваю блокнот в рюкзак и отношу к своему велосипеду. Затем утрамбовываю все это в треклятую розовую корзинку с глаз долой. Бас. Миссио. Дизи. Уиджи раскидывает светящиеся неоном стики по прачечной, и ядовито-зеленое свечение разгоняет тени по углам. Кензи распределяет одежду перед стиркой, а я, насвистывая знакомый мотив, поднимаюсь на второй этаж. Передо мной салон красоты. Я прохожу мимо опущенные металлической ролеты по коридору налево. В Т-образном крыле — туристическое агентство и охотничий магазин. Мне мимо них и прямо. С первого этажа доносится смех мальчишек, и я, противясь своей темной при темной натуре, улыбаюсь как дурак. Но мой настрой разбивается о вонь. Пахнет хлоркой. и этот запах напоминает мне о днях в больнице. Возможно, вы насмотрелись сериалов, где неудачники, похожие на меня, находят в стационаре друзей и обязательно влюбляют в себя самую красивую девчонку. Брехня. Сегодня ты знакомишься с соседом по палате, через неделю он умирает в реанимации, а вы не успели собрать пазл, не доиграли в скребл, не подружились. И с каждым ушедшим в конец коридора мальчишкой сам понемногу отходишь в мир иной. Особенно отвратительно себя чувствуешь, когда силы есть, но прежняя жизнь уже машет тебе на прощание ручкой. Спиленные в первую неделю вены и синяки под одеждой уже не скроешь. Сидишь на капельнице с такими же везунчиками по жизни, а время тянется словно раствор, по капле. И самое ужасное во всем этом — гнетущая тишина. Мне казалось, именно с таким аккомпанементом опускают в могилу гроб. Тишина. Звук безысходности. В кабинете, где мне делали химию, я садился у окна, поскольку остальные места часто были заняты. Сразу понял, почему. Никто из заболевших не хотел наблюдать, как жизнь проходит мимо, пока мы застряли где-то посередине. А еще, точно в насмешку, напротив онкологического центра располагался цветущий парк, где часто гуляли семьи с детьми. И мне приходилось созерцать мир, который, хоть и минутно сдохни, без меня бы уж точно справился. Между нами, девочками, я себе придумал гнусное развлечение. Даже неудобно рассказывать, но мы с вами, надеюсь, не чужие друг другу люди. Особенно после того, как вы узнали про мой инцидент с порванными на заднице штанами. Так о чем это я? «Была у меня игра придумывать болячки с счастливым подростком по ту сторону стекла. И чем радостнее они выглядели, тем коварнее я им накидывал. От герпеса и хламидии до чего похуже. Сейчас мне за это стыдно, а тогда развлекался без угрузений совести. Однажды мимо больницы проходил Кензи вместе с мамой, и наши взгляды пересеклись через окно». В отместку за улыбку душей я наградил его стригущим лишаем. Надеюсь, когда он переслушает мои записи, то поймет и простит. Ведь кому-то выпало и похуже. Например, геморрой. С этой мыслью я захожу в мужской туалет, расстегиваю ширинку и… слышу из коридора глухие шаги. «Уиджи, Кензи!» Звук пропадает, и мой голос теряет уверенность. «Эй, не смешно!» Я тянусь за спину, но вспоминаю, что оставил биту внизу. Если позволить страху загнать себя в угол, значит, заведомо проиграешь даже без боя. Не бывать такому. Это мой город, мое поле. И пускай на моей стороне неудачники, мы команда. Пошло оно. Толкаю дверь и выхожу. Грозно, насколько это возможно, свечу фонариком туда, откуда пришел, И тут эхом разлетается вибрация от смартфона. Я хмурюсь и первым делом по привычке похлопываю себя по карманам. Но это суперлавандр затеял игру. Ну давай поиграем, сука. Луч света натыкается на стены и скользит через крохотное окно, застревая в ночи. Я поворачиваю налево. Дышу часто, приоткрыв рот. Не из-за страха, а от адреналина, стучащего изнутри в ребра. Он разносится по телу каждой мышце и органу, точно весть о скором сражении. Поворачиваю за угол. Миную турфирму и охотничий магазин, но теперь они слева. Замечаю в тупике на полу свечение. Стены, как живые, двигаются и давят со всех сторон. Я было наклоняюсь подобрать телефон, но слышу за спиной движение. Резко разворачиваюсь, направляя в его сторону фонарик. Луч дотягивается до конца коридора, подсвечивая в воздухе взвесь пыли, и я прислушиваюсь. Уверен, мне не показалось. Кто-то затаился в тенях, надеясь на их милость. Суперлавандр просчитался, если думает, что я боюсь темноты. Я жил в ней слишком долго, и мы стали одним целым. сросшимися частями, которые однажды через сопротивление в себе принимаешь. Я отвожу пятку назад, опускаюсь на корточки и, не теряя бдительности, нащупываю телефон. Конечно, пурпурный. Все повторяется. Город действует подобно магнитно-резонансной томографии. Только магнитная коробка, куда нас всех поместили, значительно больше. И в моей башке уязвимые зоны раскиданы, словно обозначения на карте. Фантомы давят на них, пока не сломаешься. Да, это больно. Впрочем, к боли, которая неотделима от рака и спорта, я привык тоже. «Ты целеустремленный, но без тормозов», — сказал мне тренер, когда я чуть не загнал себя до смерти. «Да, бывает так, что результатов добивается самый отчаянный». Тот, кому нечего терять, а на горизонте видит только победу. Но у таких ошибки следует одна за другой, поскольку мозги затуманены. А ты работай усердно и не забывай про отдых. Поверь моему опыту. Риск — это не про длинную дистанцию, сынок. Тебе это не нужно. После неудачного падения во время дружеского матча тренер пару месяцев занимался моим восстановлением. Бассейн, массаж, уколы и физиотерапия. Если бы разобраться с тараканами в голове было бы так же просто, то жить стало бы на порядок легче. Хотя в разрезе одно другому не противоречит. Травмы тела и травмы души лечатся похожим образом. И притормозить совет дельный, но в жутковатом коридоре вряд ли уместный. На экране смартфона застыла фотография мамы. Я выдыхаю — и поднимаю трубку, включив громкую связь. «Сынок!» Ее взволнованный голос разносится эхом. «Это мама. Меня слышно?» «Да, мам, слышу хорошо. Мне на поле через пять минут. Поговорим позже». Молчит. «Звонил доктор. Знаю, эта игра важна для тебя». «Да, это решающий матч», — подыгрываю я ей. Приехали репортеры и какие-то шишки. Хотят на меня посмотреть, представляешь? Это здорово, Бас. Я так за тебя рада. Я моргаю, прогоняя иллюзию и распрямляюсь во весь рост. Мама становится спокойнее и холоднее. Бас! Тембр по-прежнему принадлежит ей, но кажется совсем чужим. Подделкой на дешевом виниле или старой, перезаписанной много раз кассетой. Она никогда не звала меня этим прозвищем. Мудила-то пурпурная. На противоположном конце коридора появляется темный силуэт. Я свечу на суперлавандера фонариком, и его губы кривятся сильнее. В этот раз лицо принадлежит моему тренеру. От неожиданности я отступаю, но позади холодная стена». Телефон в моей руке рассеивается, оставляя за собой пурпурное облако. Суперлавандер открывает свой поганый рот. «Я всегда знал, что ты слабак, сынок!» Брехня. Я сжимаю кулаки. Тренер обо мне так не думал. Он ухмыляется и делает шаг в мою сторону. Затем еще один. Нас разделяет ярдов пятнадцать, и расстояние неспешно сокращается. Суперлавандр снимает с шеи свисток, зажимает его в руке и ведет по стене линию, с мерзким звуком царапая штукатурку. «Тренер? Нет, это твои слова!» Он вырывает мои же мысли и меня прошибает пот. «Слабак, которому чего-то да не хватило!» «Заткнись!» Суперлавандр смеется, показывая фиолетовые десна из зубы. «Трус, пытающийся храбриться! Ты прячешься под личиной, но мальчишки видят тебя насквозь!» Он тычет в меня пальцем. «Обманщика!» В груди зарождается давящее чувство, и я прикладываю к ней ладонь, пытаясь сделать вдох. «Это не так! Неужели? А твои друзья знают о тебе все, Бас?» За ним появляется надпись «Выход». Она мигает пурпурным, и мне становится дурно. Пол уходит из-под ног, ладони потеют. Я жмусь к стене, ощущая на коже ветер, хотя в помещении нет и щели. «В чем дело?» суперлаванда оказывается совсем близко. «Неприятно признавать свою суть. Я не...» Мой язык заплетается. «Ты ничто!» Тренер подходит вплотную, наклоняется к моему уху и шепчет. «Не искал выход». Образы в голове путаются и становится сложно отличить реальность от вымысла. Запах больницы, лекарств и горе просачивается в коридор, и я слышу шум воды, дрожу, вспоминая холодный душ, мокрый кафель и привкус крови во рту. Это отрезвляет. «Нет!» — меня охватывает дикая ярость, и отталкиваю его. «Думать не делать, мудила!» Суперлавандр продолжает улыбаться. «Уверен?» Я тянусь к самой темной части на задворках сознания, которую не показывал никому. Скрывал даже от себя, страшась разрушительных последствий. В этой, убранной в дальний угол коробке, сидит испуганный подросток в пижаме, промокший до нитки. Голова обрита, ключицы торчат так, что о них должно быть можно порезаться. Разветвления вен проступают под кожей. Губы покрыты запекшимися корочками, так часто он закусывал их от боли. Язвы и синяки по всему телу, а сосуды в глазах полопались настолько жутко, что на роль в фильме ужасов он бы прошел даже без кастинга. Увидев меня, мальчишка обхватывает себя руками и скалится, точно дикое животное. Тебе страшно? Я опускаюсь перед ним на колени. Но бояться неизвестности нормально. Ты сильнее, чем о себе думаешь. Он поднимает глаза и кривит рот. Бас, ты плохой человек. Я отшатываюсь и снова оказываюсь в темном пространстве на втором этаже, зажатый между стен. Напротив меня стоит пурпурный Кеплер. В руках учебник по астрономии. Цыплячьи волосы окрашены фиолетовым, как одежда и кожа. Суперлавандер повторил даже россыпь веснушек на щеках и у носа. Воротничок рубашки загнут, а галстук заправлен в жилетку. Кеплер дрожит и пятится назад, будто бояться надо меня, а вовсе не его. На первом этаже оживление. До меня доносятся звуки беготни и крики. «Бас!» Уиджи появляется за спиной суперлавандера, тяжело дыша, замирает при виде Кеплера и растерянно сообщает. «Нас окружают. Уходим!» «Так быстро?» — обращается ко мне Кеплер, и я замечаю на его шее знакомую нить. Инстинктивно заношу ногу в попытке его остановить, но не успеваю. Кеплер дует в собачий свисток, и по моей коже бежит холодок. Если фантомы активированы, то в радиусе 25 ярдов они прямо в эту секунду превращаются в пурпурных псов, а псы разнесут хрупкую витрину прачечной, где остался Кензи в дребезге. Уиджи отталкивает Кеплера и встряхивает меня. «Бас, бежим!» А я не в состоянии даже пошевелиться. «Мы все здесь умрем», потому что я не справился с травмой. Уиджи. «Asking Alexandria into the fire». Я хватаю базу за рукав и тащу за собой к лестнице. Он не сопротивляется, но и не помогает, еле переставляя ноги. Суперлавандер остается позади нас, даже не пытаясь нападать или менять форму. Довольно скалится, будто занял кресло в первом ряду, и ждет, когда поднимется занавес. «Да приди же в себя!» — кричу я Базу, осознавая, что каждая секунда промедления нам дорого обойдется. Баз бессвязно бормочет. «Это из-за меня, Уиджи. Я толкнул парнишку в раздевалке». Мое терпение достигает предела. «Послушай». Я прижимаю Базу к стене, уперев локоть ему включиться. «Тебе нужно собраться. Прямо сейчас!» Мое сердце стучит в висках, прогоняя слабость в теле, но она все еще со мной. Притаилась за спиной. Дышит в затылок, ожидая возможности наброситься. И голод. Дикий голод. Набухшая вена на шее Баз манит, и я сглатываю слюну. Баз даже не замечает. «Прости, Уиджи, я, кажется, опять натворил дел». Он прикрывает веки, разрывая наш зрительный контакт. «Взгляни на меня!» Я хватаю его за ворот толстовки и хорошенько встряхиваю. Бас оседает, оказываясь на уровне моих глаз, моргает и на мгновение приходит в себя. Бледный и потерянный. Зрачки расширены. Мне приходится собрать все оставшиеся силы, чтобы удерживать его тряпичное тело в вертикальном положении. Кажется, если отпущу... Он сползет вниз, не сможет подняться, и псы. Нет, никто не умрет, не сегодня. Мы совсем справимся. Прижимаю я свой лоб к его так сильно, что чувствую давление черепа. Держу база за затылок, не давая возможности отстраниться. Ты, я и Кензи. Но для этого надо постараться, слышишь? Снизу доносится шум. Ребят! Вопит Кензи. Лавандеры превращаются в псов. Я ничего не делал, клянусь. Бас меняется в лице, выходя из ступора. Чтобы лавандер обратился в пса, развивает он мысль. Я отстраняюсь и договариваю. Необходимо его активировать. Бас продолжает. А фантом должен быть сыт. Это сделал суперлавандер. Говорим мы почти одновременно. осознавая, как выстроенный годами лор рушится на глазах. Кензи вновь кричит «Ребята!» и я срываюсь с места, перепрыгивая через ступеньки. Бас обгоняет меня, в два больших прыжка пересекая пролет, врывается на первый этаж и бежит между рядами работающих стиралок. Его тень следует за ним по кислотно-зеленой стене, подсвеченной разбросанными стиками. Я влетаю вслед за базом и бьюсь о сушильную машину. Бог пронзает боль. Кензи пытается тащить наши рюкзаки, и я ору ему через всю прачечную. «Брось их! Нам надо наверх! Живо сюда!» За стеклом поджидает, словно хищник, туманная ночь, и я слышу превращение псов. Чавкающий звук жижи, перемешанный с хрустом треснувших костей и разорванных сухожилий. Некоторые лавандеры, пузырясь и лопаясь, еще сохраняют человеческие черты, все лица одинаковые и принадлежат Кеплеру. Они открывают рты в немом крике, тянут руки к витрине. Первый обращенный пес ломает окно, и осколки с дребезгом рассыпаются по помещению. Бас скользит по полу, подхватив биту, и с размаху бьет тварь по морде. Кензи, еле удерживая равновесие, отпрыгивает в сторону. Пес приходит в себя, вскакивает и вгрызается базу в ногу, издавая утробное рычание. Слюна капает на плитку. Я бегу на помощь. Не успеваю. Через брешь в витрине, цепляясь за острые края, пробирается второй пес. На стекле остается пурпур. Разъярённый, он прыгает Базу на грудь и валит его на пол. Баз зажимает ему челюсть и с отвратительным звуком разрывает пасть. Оказавшись рядом, я пинаю вцепившегося Базу в щиколотку пса, и тот, поскуливая, отлетает на ярд. Вынимаю с кармана запасной карандаш и всаживаю в светящееся белым око. «Так вот зачем тебе два?» — присвистнув, выдаёт Баз. Я протягиваю ему руку и помогаю подняться. Кензи направляет скачущий в его дрожащих руках луч фонарика на ногу Базза и охает. Штанина разодрана. Фиолетовая кровь смешивается с красной. Я вдыхаю запах железа и чувствую свои острые клыки языком. Взволнованный голос Базза вырывает меня из состояния транса. «Уиджи!» «Порядок! Валим!» Снаружи доносится звенящий вой. Один из лавандеров бьет ладонью по витрине, и его пурпурные белки вытекают из глазниц. На их месте слева появляется око, как у фантомов и псов. Челюсть удлиняется, выступают клыки, а тело распадается на бурлящий пурпур. «Я их задержу!» Бас поднимает биту, прокручивая запястье, и подталкивает меня к Кензи. «Уходите!» Догоню вас позже. Для споров времени нет. Бас сделал свой выбор, а я свой. И знаю, что так будет правильнее для всех. Никто не умеет выживать в одиночку. Никто не провел свое детство, изучая каждую лазейку из закаулок этих улиц. Никто не превращается в лавандера. Никто, кроме меня. И раз мне суждено стать монстром, «Я сделаю это по своим правилам». Наши с базом глаза встречаются. Всего мгновение, и решение принято. Мной. Уезжайте к границе. Я хлопаю Кензи по плечу и выскакиваю за дверь прямо на улицу, пока никто из мальчишек не опомнился. Выбегаю, едва не поскальзываясь, на сброшенной лавандерами точно змеиная кожа жижи. В груди чувствую тяжесть от принятого решения, но нести этот груз а не бросить мой выбор кензи форрен фигерс джонни ти дар я бесполезен никчемный мальчишка путающийся под ногами не спас ромео от тирана отца когда должен был кричать во все горло подвел Эллиота, подвел кеплера подвел себя словно из ниоткуда появляется встревоженный бас. «Уиджи дал нам шанс! Давай-ка его не просрём. Я сверлю взглядом витрину. Кромешная тьма всматривается в меня, переворачивая внутренности вверх тормашками. Почти все псы убежали, когда Уиджи использовал свисток, а те, что обращались, продолжают меняться. Туман скрывает их от нас, но звуки, они облизывают каждую клеточку тела, Будто шершавый язык проходится по нервным окончаниям, заставляя волоски вставать дыбом. «Кензи». Ладонь База ложится на мое плечо, и он, будто меняясь суиджа ролями, говорит мне с серьезным видом. «Я тебя не оставлю». «И ты меня уж постарайся, тоже не бросай. Один за всех, и все тут придурки, помнишь?» Баз прав. «Нельзя просто стоять, нельзя позволить страху управлять тобой». В конце концов, я, сэр Маккензи Бёрд, будущий автор мирового бестселлера. Умру здесь, кто за меня допишет книгу. Мы должны справиться. Ради Эллиота, ради Кеплера, ради себя. Соваться на улицу опасно. Голодные псы вот-вот ворвутся в прачечную и поглотят нас, вгрызаясь в плоть и царапая кости. Вой запускает во мне механизм выживания, и я следую его зову. Выход есть, Бас. За мной. Мы бежим к лестнице по лабиринтам из стиральных машин. Бас практически наступает мне на пятки, и мы влетаем в сушилки. Врезаемся друг в друга и оглядываемся на вход. Смотрим, не прорвались ли псы. Это невозможно не услышать, но паранойя туманит разум, дорисовывая самые жуткие образы. «Подержи». Бас отдаёт мне биту, а сам вырывает из розетки автомат, тот, в котором мы покупаем карточки на стирку, и тащит его к дверям. Надпись «С вас три доллара и 11 центов» мигает и гаснет. Бас затаскивает автомат к лестничной клетке, толкая дверь спиной. Он кривится от боли в лодыжке, и мы пытаемся создать баррикаду. Надолго препятствия их не задержат, зато у нас появился шанс. И в этот момент из прачечной доносится хруст стекла под множеством лап. На третьем этаже есть выход на крышу. Я возвращаю базу биту. Надо добраться до пожарного спуска. Один из псов врезается в дверь, и мы отскакиваем. Переглядываемся, понимая друг друга без слов, и бежим по ступенькам наверх. Эхо ударов разносится по лестничным пролетам. Мои пальцы сжимают перила сильнее, и я чувствую каждый новый удар нутром. Всё здание будто содрогается. Мы добираемся до последнего этажа, тяжело дышим и улыбаемся, как придурки. Мои икры горят, а мышцы сводят от перенапряжения. Перед нами дверь с позолоченной табличкой, покрытая прозрачным, местами потрескавшимся лаком. Напоминание о былом величии типографии. Болезненный отпечаток прошлого. Баз толкает дверь плечом и со второго раза выбивает ее вместе с замком. Я подсвечиваю помещение фонариком. Над головой нависает система альвеол всего здания, лабиринт из балок и воздуховодов. Столы сотрудников и стойка администратора занимают лишь малую часть комнаты, а остальная отдана под коробки, которые никто не решается отнести на свалку. Слева за стенкой — помещение, где стоит старый печатный станок, который ломается чаще, чем машина мамы Уиджи. Уиджи. Надеюсь, он жив. Иначе я его, клянусь, с того света достану. «Помоги мне, Бас!» Хватаюсь я за один из офисных столов и тяну его к дверям. Таких рабочих мест здесь всего пять, и кресло начальника среди них. Его бывший кабинет давно превратился в пыльный склад с бумагой, расходниками и канцелярией. Бабушка рассказывала, когда типография занимала здание полностью, гомон сотрудников был слышен даже с улицы. Сейчас единственные звуки здесь — это свистящий ветер из щелей в окнах, вой псов и мое колотящееся в висках сердце. «Давай-ка лучше я». Бас перехватывает стол и задвигает его к двери. Затем тащит поближе ещё парочку и завершает наше укрепление стульями. Здесь душно. Пытаясь нас всех уморить, лето делает последний рывок, не желая уступать осени. Мои руки взмокли. Футболка липнет к спине. Я вытираю ладони о штаны и осматриваюсь. Нам нужна комната для печати. Я свечу прямо, и луч фонарика скользит через заставленную растениями стойку администратора. Нам туда. Через клад. Бас отряхивает одежду, гордо разглядывая башню из мебели. Судя по грохоту снизу, псы прорвали заграждение на первом этаже и несутся по лестнице к нам. Я пячусь и хватаюсь за грудь. Кажется, у меня паралитическая атака, Бас. «Ты это...» Он вытирает рукавом испарину со лба. «Держи свой гомистаз под контролем, дурень! Вдруг он заразен?» Не могу обещать. Не дожидаясь прорыва псов, мы двигаем в сторону склада. Дверь не заперта. Забегаем внутрь, и я смачно чихаю, вспоминая подработку. Платили символически, а дел наваливали так, будто меня приняли полноправным сотрудником в штат. Но я не жаловался. Даже если приходилось развозить газеты по адресам или таскать тяжелые рулоны, которыми здесь все заставлено до потолка. Между ними особо не развернуться. Несколько стеллажей в ряд. Чуть наклонишься вправо или влево и бьёшься плечом в бобину бумаги. «Тише!» — шикает бас. Он давит мне ладонью на затылок, вынуждая пригнуться к полу и аккуратно, почти бесшумно прикрывает дверь склада. Я слышу шаги в типографии. «Тук-тук!» — разносится эхо знакомого голоса. «Кеплер?» — ловлю я спутанный взгляд база. Он едва слышно шепчет. «Это не Кеплер». «Меня охватывает страх». «Тук-тук», — повторяет Суперлавандр. «Кто там?» По спине бежит холодок. Тревога база словно передается по воздуху, усиливая мою, и я сжимаю фонарик еще крепче. Суперлавандер выхаживает за дверью типографии прогулочным шагом. Точно он здесь хозяин. «Эй!» Наклоняется ко мне бас. Бегать он не может или не хочет. Нас двое против одного. Понял. Я поднимаюсь и нащупываю полку стеллажа для опоры. Есть идея. Стагнация, окутавшая весь город, впервые играет нам на руку. Прочный скотч для коробок все там же. Третья полка снизу. Бас встает и подсвечивает мне. Я трясу находкой и показываю, как обматываю воображаемую фигуру. «Свяжем его». Бас кивает, подбирается к приоткрытой двери, ведущей в типографию, и заглядывает в зазор. «Иди за мной». Мы с осторожностью друг за другом пробираемся в типографию, и я придерживаю базу за толстовку, пытаясь получить хотя бы иллюзорное ощущение контроля над ситуацией. Наши фонарики, подобно псам, рыщут по углам, натыкаются на расставленные вдоль стен принтер, плоттер, термопресс и стол для раскройки. В центре помещения возвышается печатный станок. Модель устарела, поэтому ее габариты значительно превосходят размеры современных машин. Если бы я стоял в полный рост, то мы бы почти сравнялись по высоте. Я слышу шарканье, выглядываю из-за плеча база и вижу, как из темноты появляется суперлавандр с лицом Кеплера. «Тук-тук!» — тянет он. Я смотрю в знакомое лицо. В нос бьет запах порошка и меня подташнивает. В его руке пистолет, пурпурный, как и сам суперлавандр. Он усмехается и направляет дуло на база. Затем снимает оружие с предохранителя, склоняя голову к плечу. «Разве сложно так ответить, кто там?» И я бы сказал, «Это ваша смерть». Баз делает шаг в его сторону. Он блефует. В магазине нет патронов. Помещение сотрясает оглушительный грохот, взрывной волной выбивая из меня дух. В ушах звенит. Фонарик выпадает из моих рук, но удара не слышно. Мир вращается точно на карусели. Бас оборачивается ко мне, широко раскрыв глаза, прижимая ладонь к ключице, а затем показывает свои блестящие пальцы. Кензи, это кровь. Читаю я по его губам. Бас медленно оседает на пол и смотрит перед собой пустым взглядом, словно его отключили от сети, как тот автомат для оплаты стирки. Я зажимаю рот рукой, стараясь сдержать крик. Суперлавандр громко смеется, но смех искажается звоном. Этот смех звучит так, будто я нахожусь в колодце, и каждый отзвук скачет эхом по его стенкам. «Вы правда думали, что я не учту ошибки?» «Кензи, беги!» — орёт бас, осипшим от ужаса голосом. «Да», — повторяет за ним суперлавандр, скривив губы в извращённой улыбке. «Слушайся, друга. Спасайся, малыш!» Он переводит ствол уже на меня. Я бросаю в суперлавандра фонарик и бегу к двери склада. Пуля врезается в дверной косяк. Летят щепки. Мой пульс зашкаливает. Сознание сужается до проходов между стеллажами. В голове хаос. Я протискиваюсь по рядам и на ходу сбрасываю содержимое полок. Бумага, скрепки, папки — всё летит на пол, а моё ощущение реальности в пропасть. «Тук-тук! Кензи!» — Суперлавандр заходит на склад. Слышу, как он натыкается на коробке и понимаю. Вот мой шанс, и другого не будет. Фантомы умом не блещут. Пускай этот особенный, но он все еще упрямая травма. Не человек. Собрав волю в кулак, я отрываю скотч от бобины. Затем в кромешной темноте открываю дверь, ведущую к стойке администратора, и громко хлопаю. Пускай суперлавандр думает, что я покинул склад, а я останусь внутри. Нащупываю дверную ручку, обматываю ее клейкой стороной скотча наружу и оставляю болтаться. Затем, стараясь не издавать ни звука, прячусь за стеллаж позади. «Кензи, куда ты собрался?» Голос Кеплера звучит опасно близко. Через щели стеллажа я вижу движущуюся тень. Пурпурные кеды то появляются в блеклом свете фонарика, брошенного мной на полу, то снова пропадают из виду. «Тук-тук-тук!» «Малыш Кензи!» Если он вздумает повернуть голову, мне конец. И эта мысль застревает в голове вместе со страхом. Я сглатываю ее и вслушиваюсь в слабый гул ветра в вентиляционной системе потолка. Он, как и глухие удары псов, маскирует мое дыхание и посвистывает, словно обнаружил заветную лазейку в лабиринтах воздуховодов. Мои ребра стискивают легкие в капкан. Кажется, им не хватает в груди места. Оттого мне так тяжело сделать нормальный вдох. Слабо очерченный силуэт появляется в поле зрения. Суперлавандер подходит к двери и, свободный от пистолета рукой, тянется к ручке. Его ладонь тут же прилипает, но пройдут секунды, прежде чем он освободится. Я вскакиваю, налетаю на суперлавандера со спины и бью его лбом о дверь. Он охает от неожиданности. Я вырываю пистолет из его правой руки, воспользовавшись заминкой. После чего отхожу в свет фонарика и направляю дуло ему в затылок. «Какая нелепая стратегия!» — раздраженно говорит Суперлавандер, освобождая ладонь от хватки скотча и медленно поворачивает в мою сторону голову, а потом и все тело. «Думаешь, детские фокусы меня остановят? И что теперь? Застрелишь меня, малыш?» Мой палец ложится на спусковой крючок. «Да, не подходи». «Так стреляй». Он приближается. «Я почти готов закончить все здесь и сейчас, но затем понимаю, что не смогу заставить себя это сделать. Знаю, передо мной даже не человек, монстр, который, подвернись ему случай, застрелил бы меня без капли сожаления, и все же насилие не выход». Оно — точка входа для нового насилия. Порочный круг. Давать сдачу рыжему дрю — это не то же самое, что пустить пулю в грудь обидчика. Если Кеплер где-то там, внутри этой фиолетовой оболочки, мы должны попробовать до него достучаться. «Нет», — твердо говорю я. «Не подходи ближе». Суперлавандер застывает восковой куклой и шевелит только ртом. «Нет». Кензи! Раздается голос Базза справа от меня. Мой взгляд всего на мгновение отрывается от Суперлавандера, скользя к дверному проему типографии, где стоит Баз, облокотившийся косяк. И в этот момент краем глаза я ловлю движение и рефлекторно стреляю. Отдача бьет в меня, отбрасывая тело назад к стеллажу за спиной. Барабанные перепонки едва не лопаются. Мир звенит точно по духам, кто-то ударил в церковный колокол. «Эй, ты цел?» Баз оказывается рядом, и я поднимаю голову, набитую ватой. Суперлавандера нет. Он исчез. Я его не убил. И от осознания этого меня переполняет облегчение. Пистолет растворяется в пурпурном облаке, а пальцы по инерции остаются в том же скрюченном положении, хватаясь за пустоту. «Да-да, вроде нормально», — отвечаю я Базу. «А ты?» «Твое плечо». «Двигаться могу. Хорошо же меня приложило». Я обхожу и осматриваю его спину. Ткань толстовки пропитана кровью. Пуля прошла на вылет, но нужно перевязать рану. Вся редакция гремит. Псы продолжают прорываться. «Тут лучше не задерживаться». Бас вертит головой. «Куда дальше?» Смотрю на него с подозрением, В полутьме лица толком не разглядеть, но я слышу, как поверхностно он дышит. Бас зажимает рану ладонью, и его рука трясется. «Держись, я подхватываю его. Он без сопротивления и напускной мужественности опирается на меня, и я понимаю, что дело дрянь». Однажды Бас подвернул ногу и даже тогда ковылял сам. «Тут недалеко, я пытаюсь бодриться». Мы выбираемся, медленнее, чем хотелось бы, со склада, подхватив по дороге упавший фонарик. У металлической двери в типографию я начинаю молиться и замечаю не сразу, что делаю это вслух. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Давлю на ручку, и дверь открывается. Замок не заперт. «Спасибо боженьки и сотрудникам, забывающим запирать типографию в конце рабочего дня!» Кряхтя и задыхаясь, мы протискиваемся на лестницу, ведущую на крышу. Каждая ступенька превращается в испытание. Запах крови бьет в нос, смешиваясь с прохладой улицы. «Кензи!» Я крепче сжимаю ладонь на пояснице базы. «Если ты посоветуешь мне бросить тебя, то лучше сразу заткнись». Он хмыкает, тут же шипит от боли и затыкается. На крышу мы почти вываливаемся. Лиловое небо нависает над нами, будто впитало в себя пурпурный туман, а на горизонте уже видны предрассветные переливы. Там киваю я в сторону перилу края. Мы подходим к ним, и бас убирает мою руку. Дальше по одному. И он прав. Пожарная лестница выглядит хилой, шатается и скрипит даже от ветра. Я опускаю одну ногу, опираюсь и топаю, пытаясь расшатать конструкцию. «Все нормально, идем». «Ага». Бас поджимает губы, и, обернувшись, я впервые вижу его бледное лицо в предрассветных сумерках. Толстовка блестит, почти полностью пропитавшись кровью, а на штанах — алые, точно лепестки осенних роз разводы. Меня охватывает ужас. «Да в порядке я», — пытается улыбнуться он. «Двигайся!» Порыв ветра закручивается вокруг нас и раздувает мою футболку. «Давай руку!» — тянусь я к базу. Он принимает помощь, и мы спускаемся. Туман начинает рассеиваться, и я понимаю, времени остается мало. Надо поторопиться. Не знаю, что будет, если застрять с дырой в плече до рассвета в черте города. И проверять мне не хочется. Мы смотрим вниз. Бас отходит к стене и зажмуривается. Лестница обрывается. Видимо, она сломана уже давно, и нам остаётся только прыгать. Я подбираюсь к краю, оценивая обстановку. Внизу, прямо под нами, открытый контейнер для мусора, набитый чёрными мешками и хламом. В нём наверняка найдутся и разбитые бутылки, и острые консервные банки. Не мягкий матрас, как показывают в кино. Что ж, раны затянутся. «Боль пройдет. Мы выживем». «Надо прыгать, бас». «Я первый». Разминаю лодыжки и шею. «Потом ты. По сигналу». На его щеке появляется ямочка. «Договорились, дурень». «Обещай мне. Дай слово, что прыгнешь, или я толкну тебя и протащу за волосы до самой границы города. Так и знай». Бас улыбается шире. За волосы будет сложновато. Я оглядываю его короткий ежик, и в этот момент вдалеке слышится вой псов. «Давай!» — подталкивает меня Бас. «Я за тобой!» «Не вздумай юлить!» Сделав максимально возможный разбег, я отталкиваюсь и прыгаю, заставив лестницу громыхать и трястись. Лечу вниз, разбивая руками воздух и приземляюсь во что-то мягкое и одновременно твердое. В бедре и лопатке нестерпимо жжет, и я вскрикиваю от колющей боли, прикусив щеку до крови. В носу стоит запах тухлых овощей и гниющего мяса. Меня почти выворачивает, но я сдерживаю позыв, хватаюсь за край контейнера и подтягиваюсь наверх. Озлобленные псы рядом, и от адреналина по телу проходит дрожь. Почувствовав ногами асфальт, я делаю глубокий вдох. Бедро горит. Боль сковывает каждое движение. Я нащупываю в ране осколок и задерживаю дыхание, как перед прыжком с трамплина. С силой дёргаю, сгибаясь пополам, и зажмуриваюсь так крепко, что перед глазами мелькает калейдоскоп из искр. Пытаясь сдерживать крик, я поскуливаю точно побитый пёс. От частого дыхания становится только хуже. Схватившись за край контейнера, я собираюсь с духом и потихоньку дюйм за дюймом выпрямляю спину. «Ты норм!» — шепчет бас лестницы. Область лопатки пульсирует, но, дотянувшись до нее, я не нахожу ничего, кроме мокрой раны. Должно быть просто царапина. Глубокая и ноющая. «Порядок!» Я поднимаю большой палец вверх и начинаю перебирать пакеты с мусором, стискивая зубы. Постоянно оглядываюсь, замираю и прислушиваюсь. Через пару секунд возни подложка с мусором кажется мне безопасной. Я поднимаю взгляд. «Прыгай!» — хлопаю я по пакетам. Бас отрицательно мотает головой, и мне становится по-настоящему страшно. Будто все пережитое до этого было детской игрой, невинной шалостью, созданной треклятым городом. Но не это. «Ужас от возможности потерять кого-то еще. Если ты не прыгнешь, я показываю на асфальт, стараясь говорить тише, то мы останемся здесь, оба. Меня сожрут псы, и я буду приходить к тебе в кошмарах». Баз жует нижнюю губу и озирается по сторонам. «Не могу, Кензи». «Можешь. Ты обещал», — говорю я и тут же понимаю, что нет. Не обещал. В порыве отчаяния я отворачиваюсь и прислоняюсь лбом к холодному металлу, посматривая на воображаемые часы. Время тянется. Бас мнется. Слышу, как он мерит шагами лестницу, видимо, настраивая себя перед прыжком. Надеюсь, так оно и есть. Наконец лестница издает скрежет. Не успеваю повернуть голову, и Бас, матерясь, падает на мешки. Он вскрикивает, схватившись за плечо, и я зажимаю ему рот ладонью. «Потерпи!» Я убираю руку. «Грейнджер оставил мне карту с батончиками. Все твое!» Он пытается рассмеяться, но шипит от боли. Бас приподнимается, прерывисто дыша, так, словно воздух встречает препятствие. Капля пота стекает по его скуле и скатывается за ворот толстовки. Он прикрывает дрожащие веки и облизывает посиневшие губы. Затем открывает глаза, и я помогаю ему выбраться. Замечаю на его плече прилипший лист бумаги, исписанный корявым почерком и шкурку от картофеля. Я стряхиваю их, и меня пронзает осознание. «Кензи, ты в порядке?» — кряхтит Бас. «Мой блокнот!» Я поворачиваюсь к тому месту на углу прачечной, где мы оставили наши велики бас подсвечивает мне фонариком и в луче проскальзывают очертания пса рыщущего по улице мы резко отступаем на несколько шагов назад он нас почуял я стараюсь говорить шепотом не думаю тут ярдов тридцать а насчет блокнота неважно важно тебе бас кладет здоровую руку мне на плечо и наклоняется поймав взгляд «Там велосипеды. Туда и обратно. Я подожду. Все равно придется ехать на багажнике. Если что, отвлеку их свистом». «И как ты в таком состоянии убежишь?» Бас молчит. «Вот именно. Никак. Жди здесь. Я перевожу луч фонарика в противоположную сторону переулка, в самый темный угол. Там кажется чисто. Метнусь к видеопрокату и вернусь». Видел, там припаркован велик. Но твой блокнот. Я стараюсь вложить в улыбку уверенности. Заведу новый. Ладно. С сомнением отвечает Бас и сползает на асфальт, не в силах даже спорить. Если нападут псы, я склоняюсь к нему. То я заверещу. Он смотрит на меня с усмешкой. Я серьезно. И я дурень. Баз беззвучно ржет, и я закатываю глаза. Придурок. Светлеет, и фонарик уже не нужен. Слабый туман окутывает меня, а страх придает сил и притупляет боль. Через десять ярдов я оборачиваюсь, но база уже не видно. Добежав до угла, я выглядываю на улицу, прислушиваюсь к шелесту вылетевшей из урны бумажки, чтобы за ним не скрылось сопение псов. Сматриваюсь в мигающий светофор и проверяю, не притаились ли неподалеку фантомы. До стоянки видеопроката я добираюсь перебежками, тревожно оглядываясь на собственную тень. Велик стоит на том же месте у парковки. Видимо, мистер Робинсон снова поссорился с женой, та его выгнала из дому, и ему пришлось переночевать в магазине. Я посылаю воздушный поцелуй в небо, внезапно уверовав в высшие силы. И перекидываю ногу через раму. В витрине отражается происходящее на экране включенного телевизора. Из-за кассы виднеется голова мистера Робинсона, натянувшего кепку на глаза и храпящего так, что слышно даже снаружи. Оттолкнувшись, я давлю на педали и через минуту добираюсь до контейнера. Не вижу базы, и на несколько секунд меня накрывает паникой — Но, подъехав поближе, замечаю знакомую фигуру, скрючившуюся в темноте. Увидев меня, Бас вяло улыбается. Это заставляет меня прибавить скорости, а добравшись до его убежища, я торможу так резко, что шины визжат. Но на шум мне уже наплевать. «Как ты?» Я опускаюсь перед Базом на колени. Он пытается улыбнуться. «Кровь не останавливается, но всё путём». И не от такого оживали. Верно, думаю, я и закусываю губу. Да только никто не знает, что бывает, если тебя подстрелил суперлавандр. Но эти мысли я отметаю и помогаю базу подняться. Веду его к велосипеду и, сняв тот с подножки, придерживая руль одной рукой, второй помогаю базу устроиться на багажнике. «Держись за меня и не вздумай отпускать». Я неуклюже пытаюсь сохранить равновесие, забираюсь на сиденье. Бас слабо обхватывает руками мой торс. Когда его щека прижимается к моей спине, Бас сдавленно охает от боли. Моя лопатка горит огнем, но я стискиваю зубы, потому что расклеиваться не время. «Терпимо», — оглядываюсь я. «Да», — говорит он, «но на самом деле это звучит как «нет». Я отталкиваюсь ногой и со всем усилием, на которое только способен, давлю на педали. Велосипед поскрипывает под нашим весом. Баз сжимает меня крепче, и я чувствую, как моя футболка намокает от его крови. Мы выезжаем из подворотни и мчим, пытаясь обогнать солнце. Пот льет с меня градом. Мышцы горят, но я не сбавляю темп ни на секунду. Лопатка изнывает. Бедро, куда воткнулся осколок, болит все сильнее, и где-то между поворотом границы тумана и показавшейся вдалеке рощей мне становится дурно. Не от наступающего на пятки рассвета, а от ощущения полной беспомощности. Что делать, если мы вырвемся из лап города, но для база это не поменяет ровным счетом ничего? Однажды, когда один из мальчишек рассек руку, Уиджи зашил рану простой иголкой и нитками. Царапины он заливал медицинским клеем, а синяки и ссадины проходили за пару дней сами. Я оживал, утонув однажды, но то была моя ошибка. Никто не вытаскивал пули от пурпурного пистолета, и на стене посланий об этом не написано ни слова. Мои мысли возвращаются к Уиджи. Он будто стучится в мой ментальный барьер, который держится на остатках надежды. Я зажмуриваюсь всего на пару вздохов, пытаясь остановить навернувшиеся слезы. Если бы мы могли связаться по рации. И тут я вижу свой велосипед. Узнаю его по треклятой розовой корзинке и жму на педали, игнорируя отдающую во всем теле пульсацию от ран. И вдруг нас нагоняют псы. Несутся, стремительно сокращая расстояние, Лают, клацают зубами и скребут когтями, словно пытаются содрать асфальт. Еще чуть-чуть, и мы окажемся в безопасности. «Бас!» — бормочу я, чувствую, как его хватка слабеет. «Мы почти добрались. Держись!» Он хрипит, постепенно соскальзывая. Мгла рассеивается, отступает вместе с ночью. Я торможу, слышу в ушах биение сердца и помогаю базу осесть на землю. Он облокачивается на столб у дороги и прикрывает веки. Мой велосипед лежит в ярдах двадцати. Рюкзак валяется рядом. Пытаюсь отыскать взглядом Уиджи, но его нигде нет. «Уиджи!» — кричу я. «Уиджи!» Я верчусь во все стороны и, прихрамывая, брожу вдоль рощи. «Наджи!» Я вкладываю в вопль остаток сил, да так, что сразу же захожу с сиплым кашлем. И вдруг среди бутонов роз появляется рука, сжимающая мой блокнот. Я протираю глаза, боясь, что мне это привиделось. Затем Уиджи приподнимается, как граф Дракула из гроба, и говорит, «Чего разорался?» Я бегу к нему, продираясь сквозь кусты цветов. Сжимаю зубы каждый раз, когда наступаю на больную ногу, Налетаю на него точно смерч, опрокидываю на спину и крепко сжимаю в объятьях. Затем утыкаюсь носом ему в плечо и всхлипываю, словно девчонка. «Ты жив!» Кензи. Уиджи похлопывает меня по спине и хрипит. «Задушишь же!» Я приподнимаюсь. «Чуть было не выбросил твой рюкзак, спасаясь от псов. Он поднимает с земли мой блокнот и протягивает мне, лежа на спине». но увидел его. «Спасибо. Я забираю свое проклятое сокровище, не веря чуду». Уиджи сводит брови. «Ты ведь в курсе, что девчонки крепче, чем тебе кажется?» «А?» Я шмыгаю носом. Он ухмыляется. «Забудь. Где бас?» Я чувствую покалывание в груди. Уиджи протягивает мне руку, я хватаюсь за его ладонь и охую, когда он резко поднимает меня на ноги. В воздухе пахнет цветами, росой и сырой землёй. На проводах электропередач распеваются птицы, а солнце выглядывает из-за горизонта, постепенно пробуждая город ото сна. Но моя тревога лишь нарастает. Кензи зовёт меня Уиджи, а сам, не моргая, смотрит на дорогу широко распахнутыми глазами. Я слежу за его взглядом и съеживаюсь, словно испуганный кролик в траве. Из тумана выходят десятки. Нет, сотни лавандеров. Они идут колонной, как на параде, который мне доводилось видеть на день независимости в парке. Один из них, тот, что ведет всех, останавливается у черты города, и остальные следуют его примеру. Я понимаю». Их ведёт суперлавандер. Уиджи бежит к дороге, где остался бас, а я следую за ним по тропинке, которая ведёт сквозь примятые розы. Мы резко тормозим у дороги, поднимая клубы пыли, и Уиджи выходит вперёд. Расстояние между ним и суперлавандером сокращается до десяти ярдов. Ты не можешь переступить черту. Наш лидер старается говорить уверенно. но я улавливаю в его голосе сомнения. И для этого совсем не нужно уметь считывать эмоции. Суперлавандр, булькая и искажаясь, превращается в маму Уиджи. «Неужели? Волчонок!» Уиджи громко выдыхает. «Фантомы не выходят за пределы города, громко говорю я, будто так мои слова обретают силу. Это правило». «Неужели, чаганце?» Облик Кеплера пузырится, плавится, и теперь он выглядит точно моя покойная бабушка. Во рту становится сухо, и мой язык еле ворочается. «Прекрати! Чего тебе от нас нужно?» «Вы правда верите в то, что можно запереть травму?» Суперлавандр заносит ногу, подняв подол платья, и выходит из тумана, возвращая лицо Кеплера. Словно маску натягивает. Затем машет воображаемой волшебной палочкой и, торжественно улыбаясь во весь рот, восклицает. «Алле-оп!» Мои ноги врастают в землю, а Уиджи, и в этот момент я завидую его смелости, заслоняет меня собой. Суперлавандр поднимает ладони и монотонно хлопает. «Ой-ой, какие мы герои! Браво!» А всегда ли это был таков, волчонок? Вопрос явно с подвохом, но понимает ли это Уиджи? От суперлавандера его отделяет ярдов в пять или шесть. Не усвоил прошлый урок? Уиджи хрустит шеей, и я понимаю, что его задели за живое. Подойди, повторим. Суперлавандер снова рисует в воздухе дугу, точно колдует палочкой. и в его руке появляется пурпурный пистолет. Я хватаю Уиджа за локоть, а сам едва могу сформулировать мысль. В нем патроны. За моей спиной раздаются странные приглушенные звуки, словно в кармане шипит рация. Я оборачиваюсь и вижу, как шевелятся потрескавшиеся губы база, а белки его глаз дрожат под прикрытыми веками. Он пытается что-то сказать, но я не могу разобрать и слова. В два прыжка я оказываюсь рядом с ним и, упав на колени, наклоняюсь близко-близко. — Повтори, бас. — Притормозить. Он будто жует предложение, оставляя от них огрызки. — Надо притормозить. Был прав, Ромео. Был прав. Сперва это кажется мне бредом. Но картинка в голове медленно складывается. Пазл за пазлом. В воображении появляется Грейнджер. Он улыбается и протягивает мне кассету. Его голос звучит в моей голове и бродит, бродит, бродит кругами, пока не собирается в осмысленное предложение. Мне кажется, насчет суперлавандера Ромео был прав. «В чем?» — спрашиваю я Грейнджера, а моя рука сжимает ладонь база. Воспоминания, подобно кассете, перематываются в начало. Я прокручиваю в ускоренном режиме все разговоры с Ромео, точно раскладываю пыльные папки из архива по ящикам. Вспоминаю встречу с Суперлавандером на кухне моего дома и то, как он исчез, когда я дал отпор. Не физический, а ментальный. «Постойте-ка!» Прокручиваю вперед. На складе я отказался стрелять, и суперлавандр растворился в воздухе. Что если... Внезапно я слышу голос Ромео, будто он совсем рядом. А преодолевать травму с помощью рефлексии никто не планирует. Я вскакиваю, ошарашенный внезапным озарением. Уиджи уже повалил пурпурного Кеплера на землю и давит ему локтем на шею. Свободной рукой он хватает суперлавандера за запястье и пытается выбить пушку ударами их сцепленных рук о землю. Лавандеры стоят у границы города, словно восковые куклы, и молча, не шелохнувшись, наблюдают. «Уиджи, я подбегаю и как раз успеваю отбросить ногой выпавшие из хватки Кеплера пистолет. Отпусти его». Он обнажает клыки, когда Кеплер шипит. Я хватаю Уиджи за капюшон толстовки и изо всех сил тяну на себя, но тот вцепился в суперлавандера намертво. Уиджи брыкается. «Ты чего творишь, Кензи?» «Да выслушай! Так ты только его подпитываешь!» Зубы Кеплера клацают близко к шее Уиджи. «Он нас сожрать хочет!» «Это механизм! Ты бередишь травму, она нападает!» «Вспомни!» Если мы применяли насилие, суперлавандр становился сильнее. И вот к чему это привело. Наконец-то мне удается их разнять. Когда Кеплер пытается урвать от Уиджа кусочек, я пинаю суперлавандера в грудь, и он отлетает в сторону. Мы с Уиджи отползаем назад и поднимаемся, помогая друг другу. «Послушай», — говорю я ему, а сам не спускаю глаз с поднимающегося с земли Кеплера. Он связан со мной. С нами. Не знаю. Перед смертью в закусочной я видел, как его отец, мерзкий коп, вел себя с ним так, будто он мусор. Я ничего не сделал. Просто ушел. Я обращаюсь к Кеплеру, и он внимательно за мной наблюдает, склонив голову к плечу. «Мне... мне нужно перед тобой извиниться». Уиджи берет меня за локоть и разворачивает к себе — «Кензи, ты чего удумал?» «Смотри». Я шикую на него и выхожу вперед. «Кеплер, в тот вечер я ничего не сделал. Знаю, это жалкое оправдание, но, пожалуйста, позволь мне сказать». Кеплер не двигается, и я воспринимаю это как приглашение к диалогу. «Мой лучший друг Эллиот, он умер, и я чувствовал себя потерянным, не хотел жить дальше. Я делаю еще шаг». а незадолго до того, как Элиот упал с лестницы, Ромео избил отец. «У меня на глазах, понимаешь?» Я кусаю губы и продолжаю. Мне стоило рассказать органам опеки, взрослым или учителям, но я был так напуган, что не мог спать. «Ромео хороший», — Кеплер моргает. «Мне он нравится». «Эм, да». Я мельком смотрю через плечо на Уиджи, и на его лице читается недоумение. Кеплер меняет одежду на ту, что носят официанты в казино. Он помог мне, и шеф не оштрафовал меня за вывернутый фартук. Это здорово, Кеплер. Мои мысли вращаются в голове юлой, и я понятия не имею, как быть дальше. Гляди. Уиджи сжимает мое запястье и кивает на Кеплера. Я смотрю на пурпурную руку. С нее сходит мерзкая жижа, позволяя нам увидеть человеческую кожу. «Нужно продолжать», — шепчет Уиджи, и я киваю. «Прости, что ничего не сделал, когда твой отец...» «Мой отец жалок!» Кеплер прерывает меня и переводит взгляд на толпу лавандеров. Я вижу среди них того самого копа. «А ты...» «Ты всего лишь подросток». Я набираю полную грудь воздуха, Словно вместе с ним можно набраться смелости и выдаю. Но в твоем доме все повторилось. Я струсил. С Ромео я поступил так же». Кеплер поворачивает голову обратно ко мне и вздыхает. «Ты не виноват, Гензи. Разве он не попросил тебя молчать?» «Да». Я припоминаю просьбу Ромео прямо перед тем, как оказался в шкафу. «Так и было». И ты ведь боялся навредить ему, если кому-то расскажешь. Глаза щиплет от непрошенных образов. Боялся. Но с тобой. Со мной нельзя было знать всего. Он перехватывает инициативу, и пурпур -пур освобождает часть его лица и одежды, стекая на землю. Ты видел лишь дырявую ширму, через которую не смогли подглядеть даже взрослые. Уиджи выходит вперед И Кеплер пятится. Я вспомнил. «Неужели, волчонок?» Холодный тон суперлавандера возвращается. «В казино, когда мы столкнулись на кухне, я отпихнул тебя. Мне жаль». «И это все?» Я начинаю переживать. Уиджи сжимает и разжимает кулаки, косится на меня и снова обращается к Кеплеру. Мистер Дик велел мне спалить дом. Представил лучшего друга, чтобы проверить предел моей верности. Меня переполнял гнев. Он понижает голос, и я чувствую, насколько трудно ему дается это признание. И страх. Кеплер делает шаг навстречу. Почему? Уиджи прикусывает щеку. Я боялся потерять благосклонность босса, который звал меня сыном. Боялся лишиться семьи. Или того, чем мне тогда казалась банда. Боялся перемен. Прошу, прости меня. Но смог ли ты сам простить себя? За Кибу? Нет. Без раздумий отвечает Уиджи. Я задерживаю дыхание, наблюдая за реакцией Кеплера. Это задумчиво отвечает он, расхаживая перед нами, будто дрессировщик в цирке, По крайней мере, честно. Знаешь, иногда травмы остаются с нами навсегда. Уиджи выдерживает взгляд Кеплера. Знаю, как никто другой. Кеплер поднимает голову к чистому небу и отстраненно повторяет то, что я слышал от него на кладбище. Я давно увлекаюсь астрономией. Даже писал доклад о законе движения планет в Солнечной системе. У его ног, как из ниоткуда появляется пурпурный кот. Кеплер опускается перед ним на одно колено и поглаживает за ухом. Его зовут Блексет. Кеплер, «Кеплер с осторожностью спрашиваю я. Он поднимает на меня человеческие глаза, и остатки пурпура превращаются в дымку. "Гляди", пихает меня в бок Уйдже и устремляет взгляд на город. Лавандеры, ожидающие команды «ФАС», отступают и идут прочь до тех пор, пока не пропадают из виду. Бас издает хрипящий звук, и мы с Уиджи резко к нему поворачиваемся. «Простите». Я подхожу к нему, опускаюсь на землю, и его рука тянется ко мне. «Простите, но придется...» — он сглатывает. «Придется прервать вашу сцену воссоединения». Правда, очень трогательно. Не было бы так паршиво. Разревелся. Честное слово. Кеплер углядывается в рощу и говорит. Его зовет Билборд. Страх пробирает меня до самых костей. Нет, я сжимаю окровавленную ладонь База, словно пытаясь удержать его на этом свете. Уиджи подходит сзади и кладет ладонь мне на плечо. Он потерял слишком много крови. «Оживет!» — выкрикиваю я, совсем от себя не ожидая. «Я слышу его, Кензи!» — улыбается Бас, и уголок его губ подрагивает. «Кеплер прав. Мне пора!» Моя нижняя губа предательски дрожит. Я шмыгаю носом, крепко сжимаю ладонь База, но заставляю себя разжать побелевшие пальцы. Медленно покачиваясь, я встаю на ноги. Бедро, в которое попал осколок, пронзает острая боль, как будто рана начинает расползаться. Глубоко вдохнув, я едва заметно киваю. Мы подхватываем базу втроем. Удивительно, но, несмотря на дыру в теле, он не издает ни звука. И это осознание лишает меня последней опоры. Я сам. Мой шепот уносится ветром, и я говорю громче. «Пустите!» Он просил меня не бросать его. На лицах мальчишек непонимание, смешанное с испугом. «Кензи!» Уиджи тянется ко мне, но я отбиваю его руку и тут же жалею о своей резкости. «Прости, просто не мешайте нам!» Они опускают базза на землю и отходят. Я хватаю его за подмышки и тяну в сторону рощи. мои раны саднят, но физическая боль не идет ни в какое сравнение с той, что терзает душу. Силы, которые почти покинули меня минуту назад, нарастают с каждым рывком. Розы сминаются под тяжестью база, отдавая цветочный аромат, и меня начинает мутить. Не знаю, сколько я тащу почти безвольное тело, но силуэты Уиджи и Кеплера сливаются в темные пятна, кляксы, размазанные на холсте города. Эти образы чужие. Они принадлежат не мне, Уиджи. Он мысленно дотягивается до меня даже на таком расстоянии. И от этого в моей груди все переворачивается. Я отталкиваю от себя его жалость, сосредоточившись на шагах. «Раз, два, раз, два...» Гензи, шепчет Бас. «Слышишь?» За спиной скрипит билборд. Тише, береги силы, придурок. Внезапно до меня, словно шелест листвы дуба, долетает шепот. Всего мгновение, которое похоже на мимолетный поцелуй матери в жаркий летний день, на взмах птичьих крыльев перед тем, как вылететь из гнезда, на первый луч солнца, проникающий в остывшую за ночь комнату, на вспышку молнии, озаряющую своим светом целый город. Чувство накатывает на меня. Они так сильны, что я не выдерживаю и валюсь на землю. «Кензи!» — зовет меня Бас, с трудом приподнимая веки. Я сажусь, укладываю его голову себе на колени и смотрю на его бледное лицо. «Да, я здесь». «Кажется, мне и правда пора», — тихо говорит он. «Мое сердце сжимается». «Куда?» «Сам не знаю». Бас всматривается в небо, и солнечные лучи путаются в его ресницах. Затем он находит мои глаза своими и улыбается краешком губ. — Ты ступай. Тебе еще рано. — Но... А я тут останусь. Мой мир идет трещинами, точно разбитая ваза, которая, даже склеенная, никогда не станет прежней. — Бас. Пороще проносится ветер. Он срывает лепестки с роз, и те кружатся в воздухе, как бабочки в танце. А билборд, будто ребенок, не умеющий ждать, скрипит все настырнее и протяжнее. «Все будет хорошо». Бас щелкает меня лбу двумя пальцами, и его рука обессиленно падает в траву. «Еще сыграем, дурень». Он опускает веки. Его дыхание становится поверхностным, и грудная клетка поднимается реже, реже и реже, пока почти не перестает двигаться. Я чувствую, как бас ускользает, а потом меня точно ядовитой стрелой пронзает осознание. Вот и все. Мои руки в крови, моей, его и, кажется, даже роща отдала мне часть своей. Я, аккуратно придерживая затылок, опускаю базов в цветы, которые окружают его голову, будто ореол. Поднимаюсь на ватных ногах, стараясь не смотреть вниз. Бреду назад к дороге, следуя за крохотной бабочкой, перелетающей с бутона на бутон, словно за путеводной звездой. Вытираю рукавом слезы, и внезапно шепот билборда скользит, словно дуновение ветра рядом со мной. Я резко оборачиваюсь, пытаясь найти взглядом базы, но его больше нет. А роща простирается так далеко, что впервые кажется мне бесконечной.